Глава 60. И здесь, и в завремени люди верят, что судьбу определяют звёзды. Но вдруг звёзды простые координаты. Дорожные знаки, указывающие путь в другие миры, и другие измерения. И здесь, и в завремени люди верят, что тьма и мрак после кончины означают смерть. На самом деле В этой тьме мне становится ясно, что она лишь промежуточный этап. Распавшись на частицы, я плыву в темноте среди звёзд. Для меня открыты все дороги. Все, кроме одной. Мне надо вернуться, но я не могу найти путь назад. Созвездия изменяются, когда я проплываю между ними. Это нигде. И я здесь совсем одна. Мне не на что ориентироваться. Возможно. Нет. Кое что есть. Ритм. Удар сердца. Сердце бьётся в чужой груди, но оно моё. Или когда-то было моим. Я вдруг чувствую любовь, надежду, доверие и уверенность, что со мной ничего не случится. Я вернусь. Заклинание, которое я произнесла, связывает нас. И как бы далеко я ни была, я не заблужусь. Лиаскай дала мне эти чары, моё собственное волшебство, которое я могу творить. Нашу собственную историю, из которой я узнала, как создать магические узы. Столько книг, а я прошла именно ту, потому что она моя.